Глава пятнадцатая. Прощальный взгляд. Всякий знакомый с планировкой оушен Оушенхаус и его служебных помещений знает, что конюшня расположена на востоке. К ней ведет широкая дорога, проходящая вдоль южной стороны здания. В тот самый вечер, ровно в половине восьмого, из конюшни выехала карета и остановилась у входа в отель. Поскольку на экипаже не было герба отеля, а кучер был не в форме, очевидный экипаж был наемный. О время его вызова говорило о назначении. Из далекой гавани слышался свисток парохода, призывавшего пассажиров на борт. Экипаж должен был отвезти туда постояльцев отеля. Карета не обогнула все здание, а остановилась у южной стороны, где также есть выход и ведущие к нему ступени. Две леди, стоявшие вверху на балконе, видели, как подъехал экипаж, но не придали этому значения. Их занимал разговор гораздо более интересный, чем зрелище пустой кареты, или даже рассуждения о том, кого она отвезет на пароход. Леди были Джули Гирдвуд и Корнелия Инскип. Предмет разговора — затруднение, возникшее накануне между капитаном Мейнардом и мистером свинтоном В отеле весь день только об этом говорили, и новость, конечно, проникла и в номер Гирдвудов. Корнелия сожалела о случившемся. Джули тоже. По-своему. Однако, с другой стороны, она не жалела. Втайне она считала себя причиной случившегося и потому была в глубине души благодарна. Она предполагала, что, когда мужчины ссорились за выпивкой, они помнили о ней. Впрочем, думала она преимущественно не о Свинтоне, а о Мейнерде. Однако она не настолько заинтересовалась, чтобы встревожиться из-за этого происшествия. Сердце Джоли нелегко завоевать или потерять за час. — Ты думаешь, у них будет дуэль? — дрожа спросила робкая Корнелия. — Конечно, будет. — ответила более смелая Джули. — Они не могут от нее отказаться. Вернее, не может мистер Свинтен. А что, если один из них убьет другого? А что, если они убьют друг друга? Это не наше дело. — О, Джули, ты считаешь, не наше? Я в этом уверена. Какое мы к нему имеем отношение? Мне, конечно, будет жаль их обоих, как и любого другого джентльмена, который по глупости слишком много выпил. Вероятно, в этом вся причина. Но она лишь делала вид, что предполагает это. Да и равнодушие ее было напускным. Хотя и не очень тревожаясь, она была далеко не равнодушна. Только вспоминая холодность, которую проявил капитан Мейнард в конце бала, она старалась сделать вид, что ей безразличны последствия. «Кто уезжает в этой карете?» Спросила она, заметив, что выносит багаж. Кузина, перегнувшись через перила, посмотрела вниз. На кожаном чемодане, повидавшем немало переездов, Обе смогли прочесть имя «Капитан Мейнард», а внизу хорошо знакомые буквы «С-Ш-А». Возможно ли это? Или они ошибаются? Надпись видна неотчетливо, и расстояние велико. Конечно, они ошибаются. Джули продолжала смотреть на чемодан. Корнелли побежала к себе в комнату за ларнетом Но прежде чем она успела вернуться, надобность в этом инструменте отпала. По-прежнему глядя вниз, мисс Гирдвуд увидела капитана Мейнарда. который спустился по ступенькам, подошел к экипажу и сел в него. С ним был еще один человек, но на него девушка бросила лишь беглый взгляд. Глаза ее были устремлены на бывшего офицера, знаменитого участника Мексиканской войны и ее спасителя от ужасов моря Куда он уезжает? Багаж и сигнал парохода давали ответ на этот вопрос. А почему? На этот вопрос ответить гораздо труднее. Поднимет ли он голову? Поднял. В то мгновение, когда садился в карету. Глаза их встретились. Наполовину нежно, наполовину укоризненно. И в обоих взглядах был вопрос. Но не было времени отвечать на него. Карета покатила, и два человека, которые так необычно встретились, столь же необычно расстались. Может быть, навсегда. Был еще один свидетель отъезда, наблюдавший за ним с гораздо большим интересом, чем даже Джули Гирдвуд, хотя и без ее горечи. Для него это была радость, потому что говорим мы о Свинтоне. Стоя у окна своего номера на четвертом этаже и выглядывая сквозь спущенные жалюзи, он видел, как подъехала карета и жадно смотрел, как в нее садятся. Он видел и двух женщин внизу, но в тот момент о них и не думал. С его груди словно сняли камень. Когда Мейнард сел в карету, Свинтон испытал огромное облегчение. Когда щелкнул хлыст и застучали колеса, все его страхи исчезли. Расстроенный вид Джули Гердвуд его нисколько не заинтересовал. Не стал он и слушать ее вздох. Как только карета тронулась, он вскочил на ноги, повернулся спиной к окну и позвал. «Фэн!» «Ну что еще?» — был ответ слуги. «Относительно этого дела с Мейнардом. Пора мне посылать к нему. Я весь день думал и понял, что могу найти секунданта». Не очень ловко придуманный предлог. Попытка спасти себя от дальнейшего унижения в глазах жены. «Ты его нашел?» — спросила она почти равнодушно. «Да». «И кто же это?» «Один из тех двух, с которыми я вчера познакомился за обедом. На балу мы снова встретились. Зовут его Луи Лукас». «Говоря это, он протянул ей свою карточку. Что мне с этим делать?» «Узнай, какой у него номер». «Если ты покажешь карточку, тебе скажет дежурный за стойкой. Пока это все. Погоди, можешь спросить, у себя ли он?» Ни слова не ответив, она взяла карточку и отправилась выполнять поручение. Не проявляла никакого рвения и действовала как автомат. Как только она вышла, Свинтон пододвинул к столу стул, достал листок бумаги и написал на нем несколько строк. Потом торопливо свернул листок, вложил в конверт и на конверте написал «Луису Лукасу». Эсквайру. К этому времени его посыльная вернулась, доложив, что поручение выполнено. Мистер Лукас занимает номер девяносто. Он у себя. «Номер девяносто. Это внизу, на втором этаже. Найди его, Фэн, и передай это моё письмо. Передай ему в руки и подожди, пока он не прочтёт. Он либо придёт сам, либо пришлёт ответ. «Если он вернётся с тобой...» «Оставайся снаружи и не показывайся, пока не увидишь, что он уходит». Фэнн вторично ушла в роли посыльной. «Кажется, я выпутался из этого нелегкого положения», — рассуждал Свинтон, когда она ушла. «Получилось даже лучше, чем было раньше. Вместо того, чтобы испортить мне игру, лишь улучшила мои шансы. Как все-таки мне повезло. Кстати, любопытно, куда это отправился Мэйнард? да еще так поспешно ха кажется я знаю должно быть связано с тем что было в нью йоркских газетах эта немецкая революция с которой в европе покончили в сорок восьмом кажется возвращается теперь я вспоминаю что в связи с этим упоминали имя графа да это был роузвельд должно быть тот самый человек и мейннар несомненно отправляется с ними Ещё в Англии он был известен как отъявленный радикал. Так вот в чём его игра. Ха-ха. Великолепно, клянусь Юпитером. Направляет всё мне в руки, словно я дёргаю за ниточки. Ну, Фэн, передала мою записку? — Да. — И какой ответ? Он придёт? — Да. — Когда? — Он сказал сразу. «Наверное, это его шаги в коридоре». «Тогда выйди. Быстрей, быстрей». Не возражая, переодетая жена выполнила приказ, хотя и чувствовала унижение из-за той роли, которую обещала играть.